Глава сороковая. Террорист. К счастью, никаких сложностей при возвращении гаджетам товарного вида не возникло. При всей своей высокой технологичности они были просты и удобны в сборке-разборке. Даже школьник справится при должной сноровке, а уж я тем более. Извините, я вернулся обратно к продавцу вели при входе. Я посмотрел свои покупки и решил отказаться от всего, кроме шлема. Я как раз подумал, что большие траты смогут привлечь ко мне внимание. А так, нет покупки, нет странностей. Как говорится, меньше отсвечивай и проживешь дольше. Сканирование товаров подтвердило их исправность. Ваш запрос удовлетворен. Деньги вернутся на ваш счет в течение пяти минут. На лице Вели ничего не изменилось, и он все так же радушно проводил меня до выхода. «Что ж, приятно, когда тебя ценят». Пусть и только как клиента. Но сейчас, если я хочу воплотить в жизнь свой план с внедрением к повстанцам, мне бы стоило поторопиться. Некоторая фора у меня еще есть, и это радует. Для начала надо вспомнить все, что я уже видел в предыдущих петлях. Крыша соседнего дома, трое спецназовцев, что спрыгнули с самолета, они явно знали, где его ловить. Потом их было уже шестеро, А спасительные гладер повстанцев, который забирал парня, вели предусмотрительно сбили. И с каждым разом охотников становилось все больше, позиции все хитрее, но жертва при этом с упорством Леминга самоубийцы оказывалась на одной и той же позиции. Означать это может только то, что террорист не в петле. В противном случае он бы выбрал иной путь отхода. Дальше. Почему он всякий раз оказывается именно там, где его вижу я, и пытаются поймать Вели? Наверняка это заранее оговоренная точка, откуда его должен забрать пилот глайдера. Если последний тоже действует одинаково во всех петлях, получается их миссия не настолько важна, чтобы за ее выполнением следила верхушка повстанцев. Или, как вариант, один раз они уже передали нужную информацию и теперь о них забыли в любом случае это все не очень обнадеживает в плане отношения к союзникам, ну да ладно а что если посмотреть на карту я быстро загрузил приложение нашел свой дом и тот что мне нужен соседний нашел базу старого бена, куда как мне показалось должен был спешить повстанец, потом прокрутил окрестности с противоположной стороны ага а вот и кое что интересное распределительная подстанция. Штука довольно редкая для Вели с их подходом к энергетике, когда каждый дом может питать себя самостоятельно. Но в случаях с промышленными предприятиями, крупными магазинами, вроде только что посещенного мной гипермаркета и, скажем, административными зданиями, все по-другому. Там энергозатраты гораздо выше, это первый момент. А второй – не должно быть никаких перебоев. Энергия, вырабатываемая в Мегаофисе, вернее ее часть, идет по особым коммуникациям в несколько районов, в каждом из которых своя подстанция, питающая объекты инфраструктуры, как сухо выражаются чиновники. А еще, учитывая, что эта подстанция напрямую связана с Мегаофисами, через нее можно напрямую подключиться к внутренней сети семьи Траков. Нет, конечно, может быть террорист и хотел просто так что-то взорвать. Но не думаю, что тогда это вызвало бы интерес других путешественников. А он явно был, учитывая, что силы правопорядка каждый раз немного меняли свою стратегию. Кстати, вот и подстанция, совсем рядом с тем самым домом, даже ближе, чем виделась на карте. Никакой охраны, только силовой забор, чтобы всякие варвары не пролезали на территорию. Странно. Может быть, я ошибся? Если бы кто-то из петли действительно пытался остановить террориста, то тоже мог бы сюда добраться. Но здесь пусто. Так что или я действительно ошибся, или вели оказались недальновидны и не проследили за преступником до самой его цели, или... Каждая из сторон уже все здесь для себя выяснила, и теперь настоящая битва разворачивается где-то дальше. А в этом месте события происходят просто по инерции. Последняя версия, конечно, выглядит немного обидно, но, с другой стороны, это оставляет мне шанс подхватить брошенную на произвол судьбы ситуацию и выправить уже под себя. Как этот преградивший мне путь-забор. Активация. Мерный гул работающего силового поля сменился неожиданной тишиной. Теперь между мной и распределительной подстанцией нет никаких препятствий. Можно заходить и дожидаться гостей. Вновь использовав активатор, я вернул щит вокруг подстанции и спокойно уселся на один из предохранительных коробов, так, чтобы меня не было видно на пути от станции к тому дому, где все должно будет начаться уже через 15 минут. И тут силовой забор вокруг здания вновь погас. В ту же секунду над кварталом пронесся усиленный динамиками голос. Имперские безопасники начали облаву, а всем жителям рекомендовали закрыть окна и отойти на безопасное расстояние. Я на всякий случай активировал щит, как вдруг со стороны центрального блока подстанции выбежал тот самый парень из предыдущих петель. Я хорошо его запомнил еще тогда, когда снимал процесс его поимки на телефон. Обычная земная одежда, светлые волосы, задубевшая от загара кожа. И ведь не скажешь, что очень скоро он будет мастерски противостоять хорошо обученным имперским безопасникам, отбивая их выстрелы голыми руками. А еще ему как-то удалось отключить силовое поле, или я чего-то не понимаю, или он тоже владеет техникой их колонелей. Впрочем, учитывая редкость этой техники, Тут дело скорее просто в каком-то приборе. Вырубить обычную силовую линию, наверное, это не так уж и сложно. Террорист несся даже не глядя по сторонам. Так что я решил не торопить события и сначала просто присоединился к его забегу на безопасном расстоянии, нацепив свой новый желтый шлем. Вот и подъезд соседнего дома. Хлопнула дверь с тугой пружиной, затем еще раз раз Черт, лишь бы он не обратил на это внимания. Да, с одной стороны, было бы проще обсудить все, не доводя дело до схватки с безопасниками. С другой, зачем ему тогда мне верить, если я не вытащу его из грядущих неприятностей? Так что следую за ним и готовлюсь к драке. На крышу я выскочил буквально следом за повстанцем и сразу же спрятался за ближайшей вытяжкой. Парень смотрел вдаль ту сторону, откуда должен был появиться спасительный глайдер. Но первыми, как это и было во всех предыдущих петлях, прибыли спецназовцы Вели.